а, во-вторых, дельца малая до тебя имеет. — Ба, замета! Ты здесь каким образом? — Да разве вы знакомы? Давно ли сошлись? — Это что еще? — тревожно подумал Раскольников. — Вчера у тебя же познакомились, — сказал он развязанно. Порфирий Петрович был по-домашнему в халате, в весьма чистом белье и в стоптанных туфлях.